Преодолев сопротивление красных западней линии Константинов-Кантоновка, части генерала Барбовича около 17 часов теснили медленно отходивших красных к Каховке. Генерал Татаркин вел бой с красной конницей под Софиевкой-Нассаусской. По данным воздушной разведки, главная масса красной пехоты с обозами около 19 часов подтягивалась к укрепленной Каховской позиции. Корниловская дивизия неотступно следовала за красными, обстреливая отходившие их колонны артиллерийским огнем. В это время конница красных стала отходить вдоль Днепра из на Сауской к Любимовке. Генерал Татаркин шел на рысях к Любимовке, стараясь перехватить красной коннице дорогу к Каховской позиции. Первая конная дивизия следовала левее конницы генерала Татаркина, Второй армейский корпус продвигался с боем на север. Около полудня красные задержались и перешли значительными силами в контрнаступление против второго армейского корпуса. Атаки красных были отбиты, но второй корпус не мог продвинуться вперед из-за жестокого артиллерийского огня противника с укрепленных каховских позиций. С подходом частей генерала Барбовича Второй армейский корпус вновь перешел в наступление. До наступления темноты по всей линии Каховских укрепленных позиций шел жестокий огневой бой. 21 августа части 3-й Донской дивизии атаковали красных, окопавшихся на линии Нижний Куркулак, Вальдорф, Нижний Мунталь и отбросили их на Тифенбрун, Гейдельберг. Развивая преследование, Донцы захватили указанные селения. В районе Сладкой Балки загорелся встречный бой с Красной Конницей до 700 сабель. В течение ночи на 21 августа пехота и конница Красных отошли за проволоку Каховской позиции. Ударная группа генерала Скоблина в два часа подошла к проволоке и около пяти часов Корниловская дивизия и части 6-й пехотной дивизии ворвались в Любимовку. Встреченные сильнейшим огнем и забросанные ручными гранатами, атакующие части отошли с большими потерями в исходное положение на две версты восточнее Любимовки. Части второго армейского корпуса перешли в атаку в 2 часа ночи, но были встречены яростными контратаками красных и засыпаны ураганным артиллерийским огнем. Отбив контратаки, второй армейский корпус занял к 8 часам бугры, И позицию красных перед хутором Терны. Левофланговые части корпуса заняли к вечеру Корсунский монастырь и вели разведку на британы, казачьи лагеря. Каховскую укрепленную позицию с налетов взять не удалось. Командующий Первой армией приказал сосредоточить всю конницу в его резерве в районе хуторов дворянский, гладкий и тельник под общим командованием генерала Барбовича. Генералу Витковскому объединить все пешие части, произвести необходимую перегруппировку и взять Каховку. 22 августа на северном участке фронта все было спокойно. Под Каховкой наши части производили перегруппировку. В то же время противник спешно укреплял Каховскую позицию новыми рядами проволочных заграждений. На правом берегу Днепра устанавливались тяжелые батареи, На Каховском плацдарме было обнаружено до девяти легких батарей и несколько тяжелых орудий. В ночь на 23 августа была назначена общая атака Каховской позиции. Шестая пехотная и вторая конная спешенная дивизии повели в два часа демонстративные атаки под прикрытием артиллерийского огня. Разведывательные части залегли под густыми рядами проволочных заграждений, но из-за сильного пулеметного и артиллерийского обстрела вынуждены были вместе с главными силами отойти в исходное положение, ведя в то же время интенсивный огонь по расположению противника. Корниловская дивизия, сосредоточенная в районе хутора Топилова к востоку от Любимовки, была неожиданно атакована в час тридцать ночи конницей противника невыясненной численности. Отбив атаку, Корниловская дивизия вместе с танками и броневиками атаковала укрепленную позицию и стремительно прорвала первую линию укрепленной полосы противника».